Глава шестая. «Форточник». На ночлег Юрия устроили в примыкающем гранатовому покое в зале. Именно зале. Комнатой назвать это просторное помещение язык не поворачивался. Собственно, покоем наверняка считался именно этот зал. С огромной кроватью посередине, с бордовым балдахином над кроватью, с бездной пуфиков, диванчиков, кресел, ковров, с исполинским камином. А комната, где Юрий общался с королем, служила неким предбанником. Прихожей. Хорошая прихожая, подумал Юрий, глядя, как пожилой лакей старательно взбивает подушки. Целая библиотека помещается. Пока слуги хлопотали по хозяйству, разведчик решил, наконец, взглянуть на книги. Книг было сотни четыре. Задумчиво проведя рукой по солидным кожаным переплетам, Юрий наугад вытащил средней толщины том. Книга называлась «Песнь о храбром Годдарте Стелли». Сокрушители догомейских твердынь во времена царствования Дерика Барнигата Великого, и содержала около 700 страниц нерифмованного, но подчиненного определенному стихотворному ритму текста с примечаниями, комментариями и ссылками. Имелись также рисунки. Авторства указано не было. Водрузив песнь на законное место, Юрий взял книгу с другой полки. На этот раз попался трактат о целебных травах, плодах и кореньях, произрастающих на южном побережье от Раймы до Диожама, принадлежащей Перу некоего Мангафара Виргарта. Лениво переходя от полки к полке и от шкафа к шкафу, Юрий установил, что Энхар Буданер-младший неплохо разбирался в лошадях и холодном оружии, а Гадион имел много амбиций при весьма поверхностном знании географии и полном отсутствии знаний по планетологии. что фамильными историками при династии Барнигатов являлись дегрового и Нестреды, что около 50 лет назад модно было писать поваренные книги, что в библиотеке Гранатового покоя тома стоят не как попало, а в строгом хронологическом и тематическом порядке. И еще много чего установил. Едва открыв первую книгу с этой полки, Юрия взяла минутная оторопь. Текст был не рукописный, а типографский. «Полковник Р. Холидей». «Наставление по штурманскому делу». Под названием косо красовался фиолетовый штемпель. «Рейдер Британика. Аварийная распечатка». Наставление было безнадежно устаревшим. «Черт возьми, да тут, похоже, собраны книги первопоселенцев», подумал Юрий. Но порыться в старых книгах ему не пришлось. Лакей, который недавно взбивал подушки, исполненным величавой вежливости тоном, доложил, что «Сэр Мак» могут отдыхать. Поскольку на сегодняшнюю ночь у Юрия имелись определенные планы, исследование заманчивой полочки пришлось отложить на неопределенный срок. Слуги незаметно рассосались кто куда. Юрий остался в покое совершенно один. Обратившись к менеджеру экипировки, он вызвал локализатор и считал показания с датчика Романа Матвеева. Потом обработал их. Стажер прекратил равномерно двигаться на северо-восток. Теперь он пребывал в неподвижности, причем недалеко, в нескольких километрах севернее. Стало быть, он в Райме. Сержант со вторым стажером тоже объявились здесь же, в городе. Похоже, они успешно выследили Романа, поскольку находились неподалеку и продолжали медленно подбираться к нему. Рассеянно отхлебнув вина прямо из кувшина, после проверки на токсичность, разумеется, Юрий, не раздеваясь, повалился на необъятную, как военный космодром, кровать. и привычным усилием воли велел себе выключиться на два часа. Биологический хронометр в купе с биологическим будильником ему разбудили еще в ранней юности. Ровно через два часа Юрий вздрогнул и открыл глаза. Он не понимал, как работает живущий в его мозгу будильник, но тот не подводил ни единого раза за полную разнообразных неожиданностей жизнь разведчика. Вот и сейчас Юрий пробудился от глубокого, лишенного сновидениям беспамятства без видимых причин – Просто открыл глаза и сел на краешке кровати. Пора, подумал он, ночь уже. Он встал на ноги, потянулся и привычно прислушался к себе. Тело и снаряжение полнились готовностью к любым подвигам. Ну, прошептал Юрий, удачи тебе, агент Шавела. Валентин и Сёма до романа еще не добрались, их разделяло несколько сот метров, и в данный момент все трое оставались неподвижными. А я снимусь, пожалуй, с насиженного места, подумал Юрий. Как нехорош гранатовый покой, ночь провести придется на улицах. И вернуться к утру тоже придется, незаметно и обязательно, потому что общение с королем вполне может оказаться залогом успешно выполненного задания. Ночное зрение менеджер в активном режиме обеспечил автоматически. Юрий скользнул в предбанник библиотеку. Также тихо и пусто.